Глава 3. Не успел я пробыть в номере пяти минут, как позвонили с ресепшн. Меня спрашивал инспектор Коридан. Попросить его подняться. Нажав кнопку, я вызвал официанта. Они с Кориданом оказались у двери одновременно. Коридон, мускулистый голубоглазый здоровяк, 35 лет, имел невыносимую привычку смотреть сквозь собеседника. Он был суров, даже с друзьями, Никогда не смеялся, да и улыбался редко. Мы обменялись сердечным рукопожатием, и он одобрительно оглядел комнату. «Должен сказать, вы неплохо устроились», — заметил он, быстро взглянул на официанта и продолжил. «Надеюсь, вы хотите угостить меня выпивкой». «Обязательно. Еще и поужинаем», — сказал я. «Вижу, для полиции Лондона вам ничего не жалко». Официант дал нам меню. Мы выбрали холодное консоме, валованы с курицей и мороженое. К заказу я добавил два двойных виски и графин алжирского вина. «Вы, газетчики, знаете толк в хорошей жизни», — вздохнул Коридан, опускаясь в единственное кресло. «Мне часто приходит на ум, что вместо полицейской службы стоило заняться чем-то менее обременительным и более прибыльным. Чья б корова мычала?» — буркнул я, усаживаясь на кровать. «Готов поспорить, вас заваливают взятками». «Половина лондонских преступников платит вам за молчание». Рот Корида сжался в тонкую линию. «У вас извращенное чувство юмора. Еще более извращенное, чем ваши моральные устои», — ответил он. Я видел, что он не шутит. «Ладно. Не будем о моих моральных устоях», — усмехнулся я. «Чертовски рад, что вы смогли приехать». «Это Нетта Скотт была вашей подругой?» — спросил Коридон, подходя к окну. Прежде чем я успел ответить, он продолжил. «Я достаточно насмотрелся на Темзу из окон Скотланд-Ярда, но под этим углом в таком освещении река выглядит очень красиво. Вы не находите?» «Оставим Темзу в покое», — коротко сказал я. «Вас кормят и поезд здесь не потому, что мне захотелось выслушать лекцию о достопримечательностях Лондона». Коридон бросил на меня быстрый взгляд. «Судя по голосу, вы взволнованы. Что-то не так?» Я кивнул. «Возможно». И тут официант принес напитки. Когда он удалился, я продолжил. «Касательно Нетты Скотт. Мы дружили. Познакомились в сорок втором, пару лет плотно общались. Меня потрясло известие о ее самоубийстве». Отпив немного виски, Коридан одобрительно вздернул подбородок. «А виски неплохой», — заметил он. но вы, очевидно, не желаете обсуждать напитки. Я прочитал отчет врача. Ваша подруга действовала наверняка. Прежде чем включить газ, она приняла убойную дозу настойки опия. В этом деле нет никакой загадки. Банальное самоубийство. Им занимался кенсингтонский отдел. Вчера в семь утра туда позвонил один из жильцов, мужчина по имени Юлиус Колл. Когда девушку обнаружили, она лежала головой в духовке. А в кухне было полно газа. Окна, заклеены липкой лентой, а двери без того прилегает плотно. Девушка была мертва уже шесть часов. Если говорить на вскидку, смерть наступила около часа ночи. Следов насилия на теле не обнаружено. Все подтверждает версию о самоубийстве. Тело отвезли в местный морг, где его официально опознал этот Коул. Он заявил, что внешность погибшей ему хорошо знакома. Теперь мы пытаемся связаться с ее родственниками. На данный момент безуспешно. Допив виски, я почувствовал себя лучше. Вопрос об убийстве не рассматривается. Коридон прощупал меня взглядом. Нет. С чего бы? И ваши люди всем довольны. Они никогда ничем не довольны, но полностью исключают убийство. Суицид случается ежедневно. Возможно, вам будет интересно узнать, что вероятность самоубийства зависит от того, чем человек зарабатывает на жизнь», — продолжал Коридан, прикрыв глаза и усевшись поглубже в кресло. «Больше всего самоубийств совершают люди, чья работа связана со стрессом и чувством ответственности или выпадает на ночные часы. Фармацевты, врачи, юристы, владельцы пабов, работники ночных клубов, Мясники и военнослужащие находятся в самом верху этого списка профессий, а замыкают его садовники, рыболовы, священники, школьные учителя и государственные служащие. Я ухнул. Похоже, я попадаю в группу риска. Ладно, хватит об этом. Значит, поскольку работники ночных клубов потенциальные самоубийцы, это покончила с собой. Верно? Коридон кивнул. Что-то в этом роде. В любом случае, ее профессия наводит на определенные мысли. Будь она, к примеру, школьной учительницей, мы бы подошли к вопросу более внимательно. Понимаете, о чем я? И вы считаете, что такая девушка, как Нетта, решила бы сунуть голову в духовку, не выброситься из окна, не отравиться? «Женщины хотят сохранить пристойный внешний вид даже после смерти», ответил Коридон, пожав плечами. «Особенно такие красавицы, как Нетта». Если выброситься из окна, тело будет выглядеть очень неопрятно. Я такое видел и не раз. Благодаря одному пустячку, известному как «Закон об опасных лекарственных веществах», самоубийцы все реже принимают яд. Если я не ошибаюсь, в прошлом году около 600 женщин покончили с собой с помощью каменно-угольного газа. Если интересно, я раздобуду для вас более точные цифры. Достаточно этих. сказал я. А почему вы думаете, что она покончила с собой? Коридан допил виски, оставил стакан и снова пожал плечами. Не следует забывать о том, что побуждает человека поступить так, а не иначе. Закинув ногу за ногу, он уселся еще глубже в кресло. Когда нужно определить, что произошло — суицид, убийство или несчастный случай — полезно владеть информацией о причинах самоубийств. Основных причин, по которым люди совершают такой поступок, четыре. Перечислю их в порядке убывания важности. Психическое расстройство, алкоголь, финансовые проблемы и любовь. Разумеется, бывают и другие причины, но эти встречаются наиболее часто. Насколько нам известно, у девушки не было долгов. Пила она в меру и, по словам Коула и домовладелицы, была психически здорова. Поэтому разумно предположить, что виной всему несчастная любовь. Вы, фараоны, сводите все к эмпирическим правилам. Просто сил нет, — сказал я, когда официант вкатил в комнату столик, груженный явствами. Давайте-ка перекусим. Здесь отличные виски. Было бы неплохо повторить, — заметил Коридон, поднимаясь на ноги. Он пододвинул к столику стул с прямой спинкой. — И Еще два виски, — сказал я официанту, — а потом мы сами за собой поухаживаем. Усевшись за столик, мы принялись за консаме. — Почему вы исключаете убийство? — невзначай спросил я. — Ну что вы за человек? — Коридан покачал головой. — Я ведь только что сказал. Резко взглянув на меня, он нахмурился. — Но вы, вероятно, знаете об этом больше моего. Пожалуй, сначала стоит выслушать вас, а уж потом углубляться в рассуждение. Уголки его губ чуть изогнулись. Так Коридан изображал улыбку. «Вы считаете, что ее убили?» «Готов поставить на это пятьсот фунтов», — сказал я. Коридон поднял брови. «А у вас есть пятьсот фунтов?» «Есть. Ну что, поспорим?» «Я не спорю с Янки. Вы слишком хитрые». Отодвинув тарелку, он промокнул тонкие губы салфеткой. «Хм... Откуда такая уверенность?» «Я был у нее дома. Осмотрелся». «Нашел кое-что интересное, и через секунду все вам покажу. Но сперва скажите, ваши люди забирали что-нибудь из квартиры?» «Нет. Что-то пропало?» «Сколько-то пар шелковых чулок, большая часть одежды, бриллиантовый браслет и бриллиантовая булавка для шарфика. Вещи дорогие. Три года назад браслет обошелся в 200 фунтов. Сейчас он стоит вдвое дороже». Насчет булавки не знаю. Откуда вам известно, что они пропали? Девушка могла их продать, верно? Я сказал, что не подумал об этом. И все же она навряд ли их продала. Нета любила эти украшения и ни за что не рассталась бы с чулками. Нет, я не верю, что она продала свои вещи. Коридон внимательно смотрел на меня. — Зря вы упрямитесь, — тихо сказал он. — Я думаю, она вполне могла их продать. Возможно, в свое время она испытала недостаток в деньгах. Наш разговор прервал официант, он принес виски. Немного подождав, мы приступили к валаванам, по ходу разговора прикладываясь к стаканам. — Не такой она человек, — произнес я. Помню, однажды она сказала, что никакие неприятности не заставят ее так поступить. Будь вы там, поняли бы, она не из тех, кто способен наложить на себя руки. И как давно это было? Два года назад. Знаю, вы скажете, что людям свойственно меняться, но я уверен, что она не такой человек. Что еще? Голубые глаза прощупывали меня, а губы снова изогнулись в улыбке. Кроме информации об украшениях, челках и фразы "не такой она человек", что вы еще можете сказать? Много чего, но сперва давайте-ка закончим ужин. Вы ничего о ней не знаете. Приводов у нее не было. Ну, если вы об этом, — ответил Коридон, сосредоточенно пережевывая пищу. Она работала платной танцовщицей в Блю Клабе. Пару раз ей выписывали штраф за нарушение правил дорожного движения. Больше нам ничего о ней не известно. А Блю Клаб? Слыхал в последнее время, там не все чисто. Блю Клаб был рассчитан на американцев. Теперь американцы вернулись на родину, и такие заведения по большей части переживают не лучшие времена. Блю Клаб – подозрительное место, но в данный момент Брэдли чуть хитрее нас. Мы считаем, что там и горный притон, а еще продажа спиртного в неположенное время суток. Уверен, продукты они берут на черном рынке. Однако нам не удалось внедрить туда своих людей, а облавы оказались безрезультатными. Шеф уверен, кто-то из наших предупреждает Брэдли о грядущем рейде. В любом случае, Брэдли всегда опережает нас на один шаг. Но скоро этому придет конец. Мы доели ужин, и Коридон вернулся в кресло. Убедившись, что он удобно устроился, я заказал бренди и сигары. Сейчас я, вероятно, смогу вас убедить. Достав люгер, я передал его Коридону. долгое мгновение он с каменным лицом рассматривал пистолет а потом холодно взглянул на меня откуда это спросил он я рассказал он задумчиво осмотрел люгер покачал головой и снова расслабился знаю вы сколько женщин имеет такие игрушки не придавали бы этому большого значения сказал он почти все американские солдаты привезли их из германии и раздарили подружкам почему вы так волнуетесь из за пистолета «Я не волнуюсь», — заметил я. «Но странно, что Нета прятала его под платьем. Разве нет?» И внезапно задумался, не выставляю ли я себя на посмешище. «Вероятно, на то были свои причины. Владение такой штуковиной может вызвать вопросы у полиции». Вытянув длинные ноги, Коридан понюхал бренди. «Есть что-нибудь поконкретнее». Рассказав о найденных деньгах, я передал ему шестнадцать пятифунтовых купюр и письмо, адресованное Эн Скотт. Еще отдал кольцо с бриллиантом. «Вы действительно провели очень тщательный обыск?» Коридон подмигнул мне. «Не знаю, было ли у вас такое право, а?» «Может, и не было», — ответил я, пожевав сигару. «Но все это мне не нравится, Коридон. Где-то что-то не сходится. Я рассказал о парне, который хотел на меня напасть». Наконец Коридон проявил хоть какой-то интерес. — Вы его видели? — Было очень темно, и меня застали врасплох. — Ну ладно, — сказал я, увидев, как он едва заметно ухмыльнулся. — Я до чертиков перепугался. В подобной ситуации вы бы тоже растерялись. Парень прыгнул на меня с монтировкой в руке, и у него была отличная возможность раскроить мне череп. Мне не удалось его толком разглядеть, но он молод, невысок и бегает быстрее зайца. Если увижу его еще раз, пожалуй, смогу узнать. Как вы думаете, что ему было нужно? Может, Люгер, — предположил я. Поэтому я прошу вас его проверить. Видите, ствол поцарапан, а на рукоятке когда-то была надпись. Возможно, гравировка с именем владельца. Думаю, пистолет может оказаться хорошей зацепкой. Вы начитались детективов. Пробурчал Коридон, хотя проверить не повредит. Он понюхал Люгер. Из него стреляли. Я бы сказал, с месяц назад, а он еще пахнет сиренью. Любимые духи Нетты, сообщил я. Ну, что знал, я рассказал. Зря я надеялся вас впечатлить. Проблема в том, что у вас нет воображения. Коридон почесал свой длинный мясистый нос. Может, и так. Зато я очень практичный человек, и здравый смысл подсказывает, что девушка покончила с собой. Взяв конверт, он постучал по нему ногтем. — Посмотрим, что внутри. — А можно? — Полицейскому можно все, — подмигнув, сказал он. Вынул карандаш, сунул крифель под клапан конверта и аккуратно покатал вправо-влево. Не устояв перед таким аргументом, клапан приподнялся. — Долго ли умеючи? Он взглянул на меня и кисло улыбнулся. «Разумеется, необходимо рассчитать усилия». «Постараюсь, чтобы мои письма не попали вам в руки», — сказал я. «Ну, и что внутри?» Заглянув в конверт, Коридон присвистнул. Двумя пальцами он извлек на свет стопку бумаг, на которых был напечатан какой-то текст. «Предъявительские облигации», — сказал он. Разинув рот, я придвинулся поближе. «Похоже, их тут немало», — Коридон пролистал бумаги. «На пять тысяч фунтов? Интересно, откуда они взялись?» Коридон заглянул в конверт. «Записки нет? Хм. Должен признать, это немного странно». «Вот и до вас дошло», — рассмеялся я. «Как по мне, вся эта ситуация странная от начала до конца. Ну, и что будете теперь делать?» «Пожалуй, отправлюсь в Лейхем». и встречусь с мисс Скотт. Мне бы хотелось знать, откуда взялись эти облигации. Если она не сможет рассказать, придется их проверить. Дело не из быстрых, тем не менее, мне хотелось бы все это выяснить. Можно поехать с вами? — спросил я. Вы будете Холмс, а я Ватсон. Кроме того, я хочу познакомиться с сестрой Нетты. Вдруг она не знает, что Нетта умерла. Думаю, когда она услышит новости, мне следует быть рядом. — Непременно поезжайте, — разрешил Коридан, поднимаясь на ноги. — Допустим, завтра утром. Можем отправиться на автомобили. — Шикарно! Но не подумайте, что мы закончили, — сказал я. — Мне от вас нужна еще одна услуга. — Где я могу взглянуть на Нэтту? Хочу увидеть тело, прежде чем ее похоронят. — У вас нездоровые интересы, — заявил Коридан. Какой в этом смысл? Такой уж я странный. Я потушил сигару. А что, если вы составите мне компанию? Я хочу, чтобы вы тоже поглядели на нее. Это поможет вам определиться, когда дело перейдет в горячую фазу, а я уверен, что так и будет. Чутье подсказывает, что мы нащупали что-то крупное. В конечном счете вы будете благодарны, что я наставил вас на путь истинный. Впервые вижу такого парня. — пробормотал Коридан. Подойдя к телефону, он набрал номер Скотланд-Ярда и приказал прислать в гостинице Совой полицейский автомобиль. Я ждал рядом. «Поехали!» — сказал он. «Если б не отменный ужин, я бы послал вас ко всем чертям, но за развлечение, похоже, придется платить. Кто знает, вдруг пригласить меня снова». «Действительно, кто знает!» — заметил я. Мы вышли в коридор. и направились к лифту. Не прошло и четверти часа, как мы приехали в морг. Удивленный визитом Коридона дежурный офицер вышел поздороваться. «Нетто Скотт», — коротко сказал Коридон. С младшими по званию он всегда был немногословен. «Она у вас. Я хочу ее увидеть». Констебль, молодой краснощегий деревенщина, покачал головой. «Не выйдет, сэр. Она была здесь, но час назад ее перевезли в другой морг. «В Хамерсмит? «Неужели?» — Коридон нахмурился. «Кто распорядился?» «Не знаю, сэр», — смущенно ответил Констебль. «Не знаете?» — Рявкнул Коридон. «Но вы определенно должны были получить официальный приказ, прежде чем выдать тело. Разве нет?» Констебль изменился в лице. «Ну нет, сэр. Я здесь новенький. Я... я не знал, что в таком случае необходим приказ». Водитель не от ложки сказал, что произошла ошибка, и останки надо свести в Хаммерсмит. Я разрешил ему забрать тело. Потемнев от ярости, Коридан оттолкнул Констебля, прошел в кабинет и захлопнул за собой дверь. Посмотрев ему вслед, Констебль почесал затылки. «Интересно, что стряслось?» — он посмотрел на меня. «Думаете, я поступил неправильно, сэр?» Я пожал плечами. «Понятия не имею». Мне вдруг стало тревожно. Но скоро вы все узнаете. Через несколько минут Коридан вышел из кабинета, промаршировал мимо констебля и коротким кивком велел мне следовать за ним. Остановившись у двери, он оглянулся. — А вам, друг мой, вскоре предстоит неприятный разговор, — резко сказал он, обращаясь к констеблю, после чего направился к полицейской машине. Я уселся рядом с ним. Когда мы отъехали, я спросил. — Ну что, теперь едем в Хаммерсмит? «Из Хаммер Смита не присылали за телом», — раздраженно сказал Коридан. «Любой, кроме этого, дурня, почуял бы неладное». Пару часов назад угнали машину скорой помощи. «Кто-то, хотите верьте, хотите нет, похитил тело Нетты Скотт». «Невероятно, бога ради! Зачем?» И он, сжав кулак, силой ударил в спинку водительского сиденья."